если у вас каких-нибудь вопросов связь, оказывается, доступна нам. Э, такой, вы, может, да, такое апохатическое что-нибудь, гипостазирование, получается, ну, поскольку. Uh -huh. Да, но даже если не апеллировать к этому, то в любом случае отобразится каких-то таких основополагающих конструктивных иллюзий. То есть, ну, мы уже с вами приводили примеры, да, что вот есть, допустим, зрительная иллюзия, которая позволяет ряд последовательных быстрых проявлений предъявлений интерпретировать как движущуюся картинку. Понятно, что это иллюзия, и если бы мы обладали большей так разрешимостью оптической, мы бы определили все правильно, что нам просто почередно показывают картинки, то есть предъявляют кадры. Но благодаря нашей иллюзии мы видим кино. Как вы думаете? А так, да, благодаря тому, что мы действительно совершенно незаконно и иллюзорно применяем глагол знать, верить к тем моментам, которые, вообще говоря, и Витгенштейн это очень хорошо отследил, требует другого глагола, и вообще речь идет совершенно о разных достоверностях, но... Действительно, мы их смешиваем. И в результате этого смешения мы тоже получаем сообразную конструктивную иллюзию, в силу которой, например, само абстрактное знание, чисто рефлексии, несет в себе оттенки чувственного. То есть, оно может в силу этого быть экзистенциальным. И наоборот, наша как бы непросветленная чувственная жизнь тоже несет в себе оттенки ну, той рефлексии, да, что позволяет мыслить чувственное. То есть, Получается, опять же, что принцип не было бы счастья, да несчастье бы могло. То есть есть некоторые такие вот конструктивные иллюзии, которые задают параметры языковых игр. И это ведь и одна из задач Эйнштейна. Отследить, почему мы играем именно в эти языковые игры. Вот мы видим их несовершенство, вот мы видим, что такая игра, что можно было бы, что называется, на вскидку запросто совершенствовать этот язык, как ведь создан же был эсперанто и есть множество проектов искусственных языков которые лишены всех дефектов естественных языков а таких дефектов великое множество но он абсолютно мертвый да? то есть живой язык должен странным образом как одновременно в себе эти дефекты содержать и... вот как раз об этом хотели спросить ведь, да? да ну даште как раз все время оставляет электро форму недо такую, такую время подталкивает определенным выводом но не всегда их делать я думаю что мы действительно можем так интерпретировать гештейном мере в данном случае ну теперь мы тогда сейчас вот займемся проблемой языков воображения даже может быть не столько языков сначала сколько инфраструктур воображение того что мы именуем этим термином достаточно странным тоже опять таки то есть, собственно, языки воображения и два господствующих языка а именно эрос и вот, дискретный алфавит денег в качестве языка воображения мы, может быть, рассмотрим впоследствии сейчас же можно поговорить о тех, ну, если угодно, сущностях Которые, мы, которые населяют наше воображение и, и как-то попытаться с ними разобраться. Если ведь есть лингвистические сущности, с которыми мы можем разбираться, то есть и те, которые мы именуем воображением. И здесь тоже стоило бы задуматься, а насколько уместно этот обобщающий термин воображения. Нельзя ли и нельзя ли поступить так же, как и в других случаях, то есть попытаться его, в него всмотреться. Может быть в этом общем плавильном котле, который мы именуем воображение, найдутся отдельные регионы, так сказать, отдельные ряды. Или даже, может быть, отдельные сущие, которые больше отличаются друг от друга, чем представители каких-нибудь других регионов сущего. То есть, здесь мы можем некоторым образом руководствоваться опять же, вот методом Деллёза, который говорит нам, что не только классификация сущего, которая нас подталкивает Сама языковая структура языков имеет смысл. И классификация смысла имеет смысл. Но, быть может, более интересной и содержательной будет классификация бессмыслиц Когда он рассматривает сингулярные точки нонсенса и абсурда, мы действительно обнаруживаем некую инновацию в понимании. Вот э, также же и с Артером. То есть, можно вот с чего начать. С одной стороны, перед нами есть известный тезис Фрейда, который гласит, что язык бессознательного, например, язык сновидений, не знает слова «нет». Как бы мы не видим во сне отрицаний, да? Всякое отрицание есть, передается в форме определенного утверждения. И Фрейд говорит, что это давным-давно понимают даже народные, составители народных сонников, Который, в которых очень часто приснившийся образ может означать что-нибудь противоположное. Часто, но не всегда. опять же И сам Фрейдс толкование сновидений это подтверждает. С другой стороны, Сартер утверждает, что воображение есть прежде всего отрицание. И оно как бы само основано на негации. И, то есть, Ближайшая реальность воображения Есть некоторая негативная реальность И как это Сартер доказывает? Он доказывает очень просто Он говорит, вот представьте себе, что мы сидим Где-нибудь в комнате, где есть трещина на потолке И напротив нас белая стена И мы смотрим уже несколько часов В эту белую стену И волей-неволей наше внимание Расфокусируется и начинается полет воображения Что мы при этом можем себе воображать? Говорит Сартер Мы можем вообразить себе все что угодно кентавров, эротические сцены или мало ли что принесет нам наплыв воображения. Есть только один запрещенный объект. Это белая стена. Мы не можем ее вообразить. Хотя мы сидим и на нее смотрим. Да? И Сартер совершенно прав. То есть, минимальная реальность воображения начинается с негации. Именно со слова нет. Как только первое нет, сказанное миру, переносит нас в картину воображаемого С другой стороны, Фрейд говорит, что язык бессознательного не знает слова «нет». Явное противоречие, и весьма такое напряженное и, конечно же, конструктивное, с которым следовало бы разобраться. Вообще замечательная совершенно работа Сартра о воображении. Я думаю, что вот она единственная сопоставима с лучшими текстами Фрейда. Ну, впрочем, у Сартра и в бытии, в бытии ничто. Есть глава, посвященная ображению, тоже очень хорошая. Но, во всяком случае, я рекомендую работу с Сартром. <клёх> Итак, <клёх> Сартр в своей работе не просто говорит о том, что воображение есть нечто негативное или некая негация. Но он говорит, что всякое нормальное воображение содержит в себе тройное нет. А именно, первое нет, это нет миру. То есть, э, аннигилируется данность. Да? То есть, э, образ воображения содержит как раз то, чего сейчас нет. Либо он иначе не образ воображения. Воображение может быть чем угодно, но только не восприятием, которое мы актуально воспринимаем. Ибо тогда иначе зачем нам понадобилось бы это слово? Да? Следовательно, конституируя воображение, мы приходим к первому нет, как к отрицанию наличной данности. И феноменологически мы достаточно часто это совершаем, когда... Отстраня, устраняемся от мира наше внимание рассеивается и рассеивается но именно потому что начинается так называемый процесс расфокусирования воображения первое нет сказано и соответственно на место э, надоевшей нам реальности или постылого пейзажа начинают поступать различные картинки звуки, отзвуки вот э, и так Второе «нет» – это как бы нет содержимому образа. Это уже конкретизация первого «нет». То есть, если я воображаю нечто, то это нечто тем самым отсутствует. И содержимое образа обязательно помечено словом «нет». То есть, и само воображаемое в модусе «альс об» – «если бы это было» да, или «если бы было так». Ну и наконец, третье нет, это нет <смех> самому воображению как состоянию мира. То есть я только воображаю нечто, но не только воображаю нечто, но и знаю, что я это воображаю. Во всяком случае, я очень легко могу это узнать. По большому счету, все наши картинки воображения, они помечены условным знаком, что в общем-то они и есть воображаемый. Иначе бы это были галлюцинации. Да? Следовательно, только совершив эту тройную негативность, мы способны произвести на свет важнейший конструкт воображения. Но дальше... Дальше мы можем, пожалуй, и... а вот таким путем. То есть, мы можем сказать, что некое классическое воображение, описываемое Сартром, содержит всю полноту своих условий, то есть три нет. Однако, возможны усеченные воображения, то есть, как бы, более простые, в которых одно из этих нет отсутствует. И здесь мы переходим, к на мой взгляд, очень перспективной теме или идее, экологии воображений, когда они, воображения, суть некий, или образы, да, суть некие э, существа, э, реальности, обладающие определенным сходством, но по большому счету, каждый из них ведет борьбу за выживание каким-то собственным образом. И вот такого рода популяционная феноменология воображений позволяет нам понять кое-какие любопытные вещи. Вот если отсутствует нет связанное с содержанием образа и воображения, то есть второе и третье нет, то тогда мы действительно имеем дело с галлюцинацией, допустим. То есть с галлюцинацией, которая Представляет собой ну как бы паразитарное считывание, непрошенное считывание. Его не удается стряхнуть. Оно не содержа второго и третьего нет, и в этом смысле не выполняет и команду нет. Не реагирует на нет. Да? Следовательно, такое воображения мы можем назвать их семейством галлюцинаций. То есть исследуя общий род или тип воображений, мы вполне можем выделить семейство галлюцинаций и даже выделить ту экологическую нишу, которую это семейство облюбовало, и выделить одновременно там, такой такой жёсткий способ их воздействия этих призраков. э они захватывают наше внимание, препятствуют восприятиям, препятствуют смене воображений. То есть они как бы этот расфокусируемый цветной фонарь зацикливают на одной картинке и подсовывают ее то и дело в качестве рецепции. И поэтому мы говорим, что вот галлюцинации есть, несут в себе некую идею навязчивости, И, следовательно, в этом их опасность, да? опасность захвата со стороны чужого. То есть, в данном случае, такой своеобразный хищник из отряда воображений, принадлежащих к семейству галлюцинаций, вполне способен произвести реальный вред в той среде обитания, в которой он обитает, в нашем собственном континууме воображения, непрерывно расфокусируемым сознание или психическое. Да. И по многим, вернее противоположность, этим хищникам можно выделить семейство грез. Вот грезы, они пугливы. Да, в, отличие от, в отличие от этих самых галлюцинаций или фантазмов, например. Мы можем выделить еще отдельные фантазмы. Это все будут разные семейства. И хоть мы их называем одним термином воображения, но по большому счету это действительно разные сущие ведущие себя как различные существа вот стало быть если галлюцинации принадлежат к хищникам к диким воображениям то конечно же грезы в сути своего рода такие одомашненные, пугливые животные их очень много но Но, по большому счету, избавиться от них легко. Любой оклик нас по имени, это и есть одновременно команда 1. То есть команда номер 1, стряхнуть наваждение прекратить расфокусирование, сосредоточиться. И наша способность э -э, рецепции и воображения в результате сосредоточивается на некоторой устойчивой и хорошей данности. Это, скорее всего, будет перцепция, самовосприятие, восприятие мира, либо одна из тех структур воображения, которая, несмотря ни на что, прорвалась и закрепилась в среде нашего сознания. Вот. Соответственно, что можем мы здесь сказать? Мы можем далее предположить, что воображение если мы наделяем их статусом квазисубъекта, обладают определенными свойствами. И, конечно, таким же минимальным свойством является саморепродукция. То есть стремление к размножению или, во всяком случае, к приумножению своего присутствия в мире. и Стало быть... они делают это разными способами. Мы сейчас попробуем разобраться, какие какими способами. Но можно выделить еще и можно еще одно семейство ображений, которое мы можем назвать, опять-таки, сновидениями. Вот. Сновидения – это такие создания, которые ведут ночной образ жизни. Ну, подобно тому, как и в природе есть существа, ведущие дневной, а веду... и есть ведущие ночной образ жизни. И они, по-видимому, вообще говоря, наиболее пугливы И они выступают на авансцену, эти пресловутые сновидения, лишь тогда, когда само бодрствующее «Я» отключается. Кстати говоря, здесь тоже очень важный момент, который подчеркивает все время Джеймс хилман один из последователей трансперсональной психологии, но, пожалуй, наиболее интересный из них. Хилман как раз и говорит что когда мы видим сон то при этом к реальности сна имеет отношение не только то что мы там видим то есть не только эти объекты сновидения но но также и в первую очередь сам спящий то есть опять таки я видящий сон это точно такой же эффект сна как и то что это я видит рассуждение по моему очень справедливое то есть тот я или то я который видит сны это не то же самое я, которое сны анализирует. А то я, которое видит сны, исчезает вместе с самими снами. То есть изначально происходит такого рода странное расфокусирование, и когда мы погружаемся в сон, это значит, что в тот же самый топос, ту же самую психическую топику, заступают или подступают те глубинные существа, ну, может быть, из разряда тех, что Мандельштам называл слепыми ласточками. Слепая ласточка в чертог не вернется. И вот это, во-первых, сам сновидец, а во-вторых, его образы, ведущие ночную жизнь тогда, когда дневные, более надежные образы покинули авансцену, но остаточное восприятие сохранилось, оно, соответственно, и заселено, и заселя... заселяется подобными существами. И, кстати говоря, своего рода хрупкость и пугливость сновидений тоже находится подтверждением во многих отношениях. Но в том числе нельзя не обратить внимание на то, что как бы это сказать, что со времен Фрейда было принято анализировать сны на предмет их соотношения С актуальной жизнью. И всегда можно найти примеры таких соотношений. Это безусловно так. Но удивляться-то следует другому. А именно удивляться следует тому, что чрезвычайно редко мы видим во сне что-то действительно актуальное. Зато очень часто мы видим какие-то химеры воображаемого, некие фантазмы и грезы, которые казалось бы давным-давно покинули присутствие в этом мире. Но вот они вернулись То есть их просто заставили вести ночной образ жизни, и они возвращаются в этот момент, когда никого нет, а есть только сонавидящее я. Другое дело, что они могут принести с собой нечто актуальное, случайно захватив его. Но во всяком случае, по-моему, самое точное, очень самое интересное во всяком случае, главкойство толкования сновидений Фрейда это та главка, где Фрейд описывает, почему мы видим не вчерашние события, а скорее позавчерашние во сне, да? Хотя, то есть при прочих равных условиях менее актуальны именно потому что то семейство г сновидений из общего отряда воображений э изначально изначально так сказать лишено вот, той степени актуализации подобно тому как фотопленка засвечивается на свету и исчезает как особая реальность также и эти самые сновидения могут вести образ жизни лишь во тьме, полутьме при закрытых глазах и не пред лицом бодрствующего субъекта, а лишь пред лицом его заместителя и уже здесь далее в дальнейшем мы можем выделить опять-таки особый подраздел особый подраздел сновидений а именно кошмары. И Фрейд в последних изданиях своих прижизненных толкований сновидений внес в этот момент наибольшее количество поправок. Когда он говорит, что вот особые сновидения, которые обладают характеристикой непрерывной возвращаемости, навязчивого, навязчивого повторения, репетичный компалшет, относятся по своей природе к иному. толкованию и киноинтерпретации, нежели обычные сновидения, которые Фрейд рассматривал в качестве исполнения желаний. Ну да, исполнение желания это, конечно же, слабая модальность. То есть, эти исполнители желаний вполне могут быть бесплотными, исчезающими существами. Они как бы призраки второй степени. То есть, призраки призраков. А вот кошмары, это, можно сказать, наверное, самые не то чтобы самые зловредные из них, но в этой внутренней конкурентной борьбе между популяциями сновидений появляются особого рода создания тоже живущие в пространстве воображения и ведущие ночной образ жизни однако они не реагируют на команду нет вот это очень важный момент и скорее всего так и мы можем интерпретировать утверждение Фрейда, что бессознательно не знает слова нет то есть обычно команда нет это команда пробуждения, да, когда мы Пробуждаемся, и мгновенно все это ночное племя исчезает. Очень трудно потом вызвать его в памяти вновь. В отличие только от кошмаров, как особый, особого вида внутри, внутри этих самых сновидений. Ибо кошмары, похоже, закрепляют за собой определенную территорию. И как только, условно говоря, выключается свет, может быть, это тот самый свет люмен натуралис, о котором говорит Декарт, внутренняя подсветка познающего момент познания, или свет бодрствования, фонарик внимания, так они тут же, обозначают свою оккупированную территорию, признак кошмара в том, что они возвращаются. Вот они вернулись и закрепились на своем пятачке. Они действительно ведут себя как пришельцы, захватчики, не понимающие слова нет. И Фрейд справедливо рассматривает именно их, как провозвестников, прообразов невроза, а то и психоза. И стало быть, вообще всякие неврозы и всякий психоз, тем более, может рассматриваться как своего рода партиципация. То есть, когда среди бесконечных обитателей универсума нашей психики, некоторые, наиболее хищные и агрессивные, пытаются захватить юрисдикцию целого. То есть, они пытаются, во всяком случае, утвердить свою реальность вопреки реальности самого субъекта. И этот, этот частичный захват очень похожий на метаморфоз чужого внутри организма хозяина и являет себя вот через эти фигуры кошмаров. А если в дальнейшем эти кошмары, взращиваемые внутри сновидений, прорываются и то есть они как бы не, не затопляются в океане сновидений вместе с затоплением и растворением сновидящего я, а прорываются в бодрствование, где они начинают изменять поведение, начинают обретать форму навязчивой идеи, то это очень хорошо поддается интерпретации в терминах паразитологии, когда, собственно говоря, организм хозяина оказывается захвачен иной формой жизни. И что с того, что у нас среда этой жизни есть некое воображение или воображаемое? Мы вполне можем интерпретировать ее и таким образом говорить о ней именно в таком духе стало быть вид или подвид может быть даже вот этих кошмаров это некоторые отдельные особи приспособившиеся наилучшим образом и у них то есть мы можем опять же представить себе что у каждого обитателя всего этого универсума воображаемых, принадлежит ли он к грезам, к фантазмам, к галлюцинациям, или просто к некоторым неименованным воображениям. Есть все-таки своя цель, состоящая в приумножении присутствия. и я думал, что такого такого рода возможности презентации нам дает немало. Ведь, по сути дела, Мы всегда можем, допустим, представить и развитие техники подобным же образом, да? Как техноценозы. Что вот существовали, скажем, наряду с биоценозами и техноценозы, и, скажем, так же, как была эпоха звероящеров, гигантских пресмыкающихся, присмыкающих, пресмыкающихся, так же была эпоха паровой техники какой-нибудь, где властвовали паровозы, паровые автомобили, пароходы, захватившие все экологические ниши техноциноза, пластвовали подобно смероящерам, но вымерли, но, так сказать, не смогли произвести размножение путем партеногенеза. И эту технику, могучую, грозную, страшную, сменила вкратчивая техника, обслуживающая принцип наслаждения. Современная техника, которая пребывает в позе соблазна, в позе соблазнения, ведь ей самое главное самое главное Что называется, заставить ДНК хозяина распечатывать само себя. И именно техника, пребывающая в позе соблазнения, и делает это, некоторым образом выманивая семя духа и приумножаясь. То, что не удалось звероящим паровозам, то очень легко удается компьютерным модулем и другим представителям поколения новой техники. Мы вполне можем их так интерпретировать, как некий самостоятельный сущий. И уж тем более мы таким образом можем говорить о, о обитателях континуума воображения, континуума воображаемого, о грезах как отдельных существах. То есть, если действительно мы допускаем экстраполяцию Фрейда э, и разделение нашей психической реальности на три инстанции, оно, я и сверхъя, то что нам мешает пойти дальше и произвести дальнейшее разделение, тем более, что Фрейдовское остается целиком в рамках Платона, его колесницы души. А здесь мы имеем дело, может быть, с более тонкой дифференцировкой, и у Сартра есть некоторые подобные ходы, хотя и не не продолженные. И тогда грезы есть мы можем говорить, например, о грёзах так же, как мы говорим о пернатых. Пернатых вот такие-то свойства, там у грызонов такие-то, у грёз такие-то, у фантазмов такие-то, да? И в первую очередь это, конечно, будет тогда свойства саморепликации а вот в этом то и проблема что механизмом репликации некоторым аналогом ДНК обладает только полноценный субъект только он может если он будет что называется к этому ангажирован и побужден только он может дать жизнь новому поколению этих сущностей например новому поколению техники или даже новому поколению текстов. Ведь, по большому счету, и самовозрастающий логос мы можем, транс, э, можем представить себе как некую внешнюю силу. Но этой силе нужен автор. И вот структуры самовозрастающего логоса всеми силами пытаются соблазнить автора для производства еще одного своего собрата, то есть еще одного нового текста. И как-то не успешно, в общем-то, решают эту задачу. То есть, странным образом, здесь, опять же, перед нами А. Точка «Я» всегда остается высшей реальностью Вселенной. Нет ничего важнее этой сингулярной точки, потому что все проходит через нее. Тотальный портеногенез техники невозможен, невозможен тотальный портеногенез текстов. Всегда необходимо то самое некое сверение с авторствованием, то есть воздействие на компактность воли и желания субъекта, пребывающего в сингулярной точке «Я». Не случайно, поэтому эта точка всегда так интересует философию. И, соответственно, уж тем более мы вправе говорить о и о том, что и различные представители или различные таксоны внутренней, представители внутренней таксономии семейств воображаемых, воображаемых существ, воображаемых сущностей, имеют... имеют некое более детальное и подробное строение. И даже мы можем посмотреть, как по-разному решают свои задачи эти существа. То есть продолжить экологическое сравнение. Это будет определенная, конечно же, языковая игра. Понятно, да чем мы сейчас занимаемся. Мы берем достаточно развитую языковую игру, связанную, например, в данном случае с популяционной биологией, или, точнее говоря, этологией так называемой науковое поведение. И с помощью этой игры пытаемся описать реальность внутреннего мира, где, скажем, мы просто заменяем биологическую среду, в которой обитают различимые формы жизни, психической средой, в которой тоже кто-то обитает. И вот эти обитатели психосреды ведут себя как отдельные существа. Так мы и предположили. И мы видим, что есть определенные основания так предполагать, и есть определенные последствия, и даже э, можем извлечь из этого немалую эвристическую пользу. Э, видя, как эти существа пытаются себя размножить вытеснить своих конкурентов, и они конкурируют также за место под солнцем, или в данном случае, наоборот, за место в тени. То есть, скорее в мире воображаемого действует принцип обратной фототаксису. Если фототаксис это стремление к свету, то здесь это скорее стремление уйти в тень, потому что ведь для воображения конечно же самое страшное полнота внимания вхождение в состояние эгокогита когда все наваждения рассыпаются. Поэтому им важно либо спрятаться до этого момента, либо как-то его миновать, либо, что самое существенное было бы, конечно же, как-то его перерегистрировать в свою пользу. Но как это сделать И... всякий раз по-своему но эта задача решается или возникают попытки ее решения вот рассмотрим хищников да? хищники, как мы с вами договорились считать по своему характеру по своим повадкам на хищников больше всего похожи те воображения, которые становятся галлюцинациями либо изначально являются таковыми Кстати говоря, здесь очень важен процесс вторичного упрощения. Полноценное воображение, о котором говорит Сартер, содержит в себе все три нет. Нет миру, нет конкретному содержимому и нет, так сказать, статусу реальности. А более опроизводные, как ни странно, они все происходят путем упрощения. Но это упрощение не может возникнуть раньше, чем то упрощением, чего оно является. Этот момент очень часто забываем. Это такой ход от паразитологии и иммунологии, который прекрасно понимал Фрейд, но он, к сожалению, не вошел в мифологию научного прогресса. Хотя, например, паразиты человеческого организма все подверглись вторичному упрощению. Ведь ясно же, что во внешней среде, где они некогда существовали, они вынуждены были вести более сложную жизнь. А так они пользуются услугами организма хозяина, пользуются его ДНК как вирус для репликации своей телесности или своей э, пищевой цепи как другие паразиты. Точно так же дело обстоит и с воображениями. То есть э, они путем вторичного прощения э, действительно образуют некий, некую форму пытаясь, э, они пытаются приумножить себя двумя радикальными способами. Радикально различными способами. И самые дикие и хищные из них, галлюцинации, которые, кстати, в соответствии с терминологией Кандинского, но не того Кандинского, который художник, абстракционист, александра Василия а Василий Кандинского, который наряду с Корсаковым был одним из создателей русской школы психиатрии он впервые ввел подразделение между так называемыми псевдогаллюцинациями и истинными галлюцинациями. Если вы не помните, в чем это различие состоит, то напомнено, что псевдогаллюцинации это такие формы навождения, в отношении которых мы понимаем, что они являются галлюцинациями, но ничего не можем поделать. Этот субъект все таки отдает отчет что некая внешняя сила скажем внешняя трансляция картинки или голоса овладели им но он не в состоянии э, не в состоянии просто избавиться от этого, этого наваждения. такова форма псевдо есть наконец истинные галлюцинации где даже вопрос о их отличии от реальности не ставится самим субъектом поскольку они реальность напрочь подменили и такого рода субъект охваченный истинными галлюцинациями пребывает в максимальной точке психоза. Достаточно забавное использование терминов истинной ложь». Ну, как если бы мы сказали, что есть «ложный лжец» и «истинный лжец». Да? И, конечно, истинный лжец гораздо более опасен, чем «ложный лжец». Также здесь. Истинные галлюцинации суть больше форма захвата и проявления хищности этих обитателей континуума вопражаемого, нежели псевдогаллюцинации. Но идти псевдогаллюцинации отсутствует только Два нет. В истинной галлюцинации отсутствует все три нет. То есть, это что было бы, если бы действительно ни одно из отрицаний в них не присутствовало? Тогда наши воображения стали бы истинными галлюцинациями. Полностью вытеснив само восприятие, саму перцепцию. И этот путь используется как вариант как вариант как вариант Обживание своей экологической ниши в рамках тех возможностей, которые при этом предоставляются. Ну, скажем, вот перед нами цель, цель экспансии. Да? Это всеобщая цель. Это как раз то, что ниши называют волей к власти. При более внимательном прочтении мы понимаем, что воля к власти – это не что иное, как экспансия я-присутствие, свойственная всякой экземплярности и, что называется, троекратно истократно стократно свойственная субъекту, субъективность. Субъект не может быть вне экспансии я-присутствия, вне попытки непрерывного перепричинения мира в модусе приумножения эго-содержимого этого мира ну и всякий квазисубъект естественно тоже, но это же нацелен по большому счету форма такого раздельного форма рождения она избранная живой природой это лишь частичная это лишь частичная модуляция я присутствия То есть мы можем генерировать свое я присутствие, получая в свое распоряжение тела, содержащие наш ДНК или его часть. Но можем каким-то иным путем, оказывая влияние, да, оказывая там, посредством гипноза, посредством очарования произведениями искусства и так далее. неважно Все это составляет некий континуум я, -экспанс... континуум я экспансии. И сама эта экспансия первична. Она и есть, по большому счету, то, что Ницше называет волей к власти. Это вовсе не примитивное стремление к политической власти, которое, по большому счету, глубоко вторично. И даже мы знаем, когда она исторически возникла. То есть мы знаем историческую ситуацию, когда пресловутая политическая власть не только не была чем-то желанным, а наоборот была чем-то весьма принудительным, церемониально-отвратительным и таким но, э, но воля власти как экспансия я-присутствия была всегда так устроен мир действительно и в этом отношении всякое, э, всякое сущее, начиная от уровня экземплярности и кончая высшим возможным уровнем реальности а именно субъектом или я-присутствием э, разумеется проявляет свою бесконечную многократную волю к власти и одновременно, разумеется, пытается пресечь пресечь непрерывные интервенции чужого. То есть иногда своих собственных частичных порождений пресечь то, что как раз Витгенштейн описывает как попытку правой руки взять деньги в толку левой руки. Это да, это страшная угроза с точки зрения, я это необходимо пресечь. То есть левая рука, сохраняя верность субъекту, можно сказать, не дай тебе никаких денег, толк расписки тоже, мне твои не нужны. И, соответственно, если мы рассматриваем попытку успешного захвата, осуществленную хищниками, и истинными галлюцинациями, то э, это попытка произвести некое размножение свое собственное через захват тела, через вытеснение полноты я субъекта и э, захват тела частичным агентом, маньяком шизофреником э, который лишен той полноты измерений, которая обладает истинный субъект и тогда мы имеем дело с маньяком как э, частичный одержимый да. а что? у нас еще есть прикурс? да Здравствуйте. Тут вот не включен. В общем, там, память Моголиса. Что уже пора ее у того освобождать? Да. Не могу бы перейти в 143-ю. Она от свободы. А если буквально 10 минут подождать, может быть, мы тогда и закончим? хорошо. Ну, да. Хорошо. Тогда я просто прощаю ну, Просто социально. все равно больше времени займем. Давайте через 10 минут. <свут> да. Ну вот, тогда мы так, это сейчас действительно эту тему компактно закончим, потом к ней еще может быть, вернемся. Значит, есть один способ приумножить свое присутствие через, тел, через захваченное тело субъекта. Как это выглядит? Это выглядит так, что маньяк предъявляет себя миру и пытается свою сверхценную идею воплотить в жизнь через волевые каналы других а, своих соплеменников через формы интерсубъективности короче говоря иногда ему это удается то есть но на самом деле э, им движет захватчик то есть э, одно из тех семейств или видов принадлежащих к семейству хищных воображений которое им овладело. мы можем это интерпретировать так да? и это очень хорошо интерпретируется так именно потому что есть и ведь и другой эволюционный путь или другая стратегия скажем, стратегия, когда те самые пугливые, робкие грезы, реверис, они, э, э, казалось бы, на малейшее брысь, то есть на малейшее нет, они реагируют мгновенно и исчезают, растворяясь во тьме. Но зато они странным образом пошли другим путем. То есть они как бы захватывают символические средства интерсубъективности. Эти робкие пугливые грезы совершают свой цикл размножения по каналам искусства. Они, у них нет так сказать, силы для того, чтобы захватить в роли захватчика всю полноту субъекта. Но зато транспорт текста, транспорт произведения ими очень легко оккупируется. Это тот же эффект, почему действительно какой лепесток увядшей розы, розы или ломтик миндального пирожного Легче передается произведением искусства и вызывает несравненно больший резонанс, чем печи и Освенцима. Именно потому, что как раз вот эта популяция воображений из семейства грез легче всего приспособилась. И тем самым они размножают себя гораздо эффективнее. То есть они существуют в канале интерсубъективности, используя ресурс как ДНК хозяина, некого автора. Который, испытав воздействие этих пугливых воображений, и поддавшись этому воздействию, например, пишет текст, как Пруст, да? или э, Подсолнухи, как Мангог. И в дальнейшем этот образ, обретая себе символического носителя, или носителя, принадлежащего к символическому, получает колоссальный выигрыш. То есть он способен инфицировать и инфильтрировать великое множество новых соблазненных. Это путь более надежный, чем путь хищности. То есть, если хищник способен захватить лишь одно тело, тело маньяка, и, конечно, с помощью этого тела можно многое сделать, но все равно это сверхидея не воспроизведется, она погибнет вместе с гибелью этого тела и созданной системой. То вот те грезы, которые захватили себе транспорт символического, они способны гораздо эффективнее использовать ресурс авторствования, и так они и обитают, так они населяют этот странный мир, опять же, именуясь какими-нибудь подсолнухами Ван Гога, там скрипочками Эйнштейна, Лолиты Минобоковой и так далее. И так далее То есть они, ну и множество, они получают некую персональную пометку и фактически тем самым решают свою задачу надежнее, несмотря на свою пугливость, чем вот те самые дикие захватчики. То есть здесь тоже популяционная экология более-менее неплохо работает. Ну и наконец, можно тогда сказать, что Что, коль скоро так, то тогда у нас возникает вопрос о реальности субъекта. Если мы до такой степени его расщепили, а на самом деле мы просто сделали следующий шаг после Фрейда, который уже произвел расщепление на три инстанции, мы только можем спросить, почему три? И это будет совершенно закономерный вопрос. То мы, тогда мы должны вновь вернуться и конституировать, попытаться конституировать эту реальность. А в чем же она состоит? Да, и мы видим, что это такая странная размытая линия жизни где все перворазличия привнесены извне о чем уже говорили также собственные перворазличия этого субъекта то есть это по-видимому возможность ухода от всякой частичности это возможность совмещения максимального количества миров и максимального количества обитателей без предоставления им автономии или, во всяком случае, без предоставления им суверенитета. или тогда конструкция субъекта оказывается более чем сложной и сомнительной. Хотя, с другой стороны, ведь и Платон уподоблял строение души, строению государства, и мы в таком случае увидим, видим, что да, здесь есть не просто, может быть, некая очевидная аналогия, но и есть нечто более важное и более существенное. Мы, стало быть, оказываемся в ситуации квантовой психологии, где обитатели зоны психе тоже могут оказаться известными нам по именам. Мы можем расшифровать характер повадки этих обитателей зоны психе. Хотя это всего-навсего наши собственные грезы, воображения и фантазмы. Но чем они хуже млекопитающих, присмыкающихся? Мы тоже можем попытаться классифицировать и как-то с ними иметь дело. Ну ладно, я думаю, что тогда, раз уж нас так просят, наверное, мы сегодня на этом закончим. Может, еще? Можно только прощнуть, что нет, чем отличается нет конкретного содержания от нет реальности воображаемого? То есть, второе, а третье нет, да? или вообще широкое, а второе нет? Нет. Второе, нет, это означает, что именно этот образ воспринимается, то есть именно этот конкретный принесенный в воображение образ воспринимается как отсутствующий. Понимаете? Да, тогда, то есть, да. Тогда, от третьего нет, чем от третьего не отличается тем, что в случае третьего нет, само воображаемое нами, чем бы ни было это воображаемое, воспринимается как некая пометка нереальности. То есть э третье нет означает, что мы всякий раз можем отличить это воображаемое как наше собственное производное наше желание понимаете? и в отличие от, от первого нет которое вообще означает нет это вообще первое да. нет это вообще, в условии, вообще начало совершенно верно начало, да. а, вот это, а второе нет это вот... второе нет это в данном случае я следую тексту сартра о воображении то есть, второе нет это нет конкретному стержимому и именно ему то есть это вот из серии э, замечательных афоризмов борисович помните если, если даже ты никому не нужен ты думаешь что никому не нужен именно ты только наоборот да? то что я воображаю прежде всего означает что этого у меня нет именно этого и вот это второе нет как бы подчеркивается и, в качестве своей негативности да? А третье, это уже, что называется, нет самого статуса. То есть, э, тем самым, как бы, э, статус воображаемого э, проходит через негативность третьего порядка, в отличие от статуса различных форм перцепций. Простейшего ощущения, представления и восприятия. Или не очень понятно? Не, не, понятно. То есть, вот это, это третье нет, оно невозможно. Да, но почему важно их разделить на три? Потому что дальнейшая классификация может быть рассмотрена как форма вторичного упрощения или враждения. Отсутствует первое, нет, отсутствует второе, или отсутствует третье, то есть как различные комбинации. И каждой комбинации будет соответствовать, как ни странно, определенная реальность вот этих обитателей, условно говоря, нашего континуума. Но, по большому счету, это тоже некая языковая игра, как вы понимаете. То есть мы взяли э, термины популяционной генеи, популяционной экологии и этологии, и посмотрели, э, как они ведут себя во внутренней среде обитания. И убедились, что, ну, худо-бедно, не такая уж и уникальная игра. По большому счету, Фрейд уже давно этим занимался. Ну, все.